Глава 15. Темный брат. Профессор Пуп поставил точку в конце длинного во всю стену уравнения. Математическое обоснование проектора-рефлектора было готово. Здесь же он очертил схему устройства, способного воспроизводить эфирные объекты в материальном мире. По замыслу ученого сигнал пустоскопа шел к конвертеру, от него к чаше излучателя. Сама чаша крепилась на высоте, проецируя живое объемное изображение на все пространство под собой. Изобретение чем-то напоминало синематограф, только не требовало экрана и аккомпанемента топера. Благодаря особой лучистой амальгаме волны зрительного и слухового диапазона шли прямиком на рецепторы людей, создавая впечатление полного присутствия. Формулу амальгамы Якоб безукоризненно вывел на бумаге, но получить состав в лабораторных условиях еще только предстояло. Не стирая мелос пальцев, он сел за орган и заиграл реминорную токату баха, созвучную собственной глубокой озабоченности. Терзаемый еще и сердечными переживаниями, пуп давил на клавиши с мрачным упоением и не заметил, как в зале появился маг. Некоторое время Иеронимус ходил вдоль стен, исписанных цифрами, латиницей и нотными знаками, потом встал позади органиста и стал слушать, изредка подрыгивая ногой. «И что это за формула, профессор?» — спросил он, когда гул органа стих. «Прокладывайте маршрут к сердцу венской классической школы». «О, в этом нет необходимости», — Якоб вскочил. «Оно само летит к нам уже триста лет, словно сияние матери Венеры. Рад, что вы вернулись». «Вернулся?» — откинул голову маг. Но изобретатель уже повлек его к схеме, рассказывая об удивительных возможностях нового прибора. Ногус слушал внимательно, некоторыми вопросами демонстрируя непривычную осведомленность он тут же вызвался участвовать в эксперименте и управлять пустоскопом. Это было как нельзя кстати. Пуп физически не смог бы находиться и в шатре, возводимом для испытаний рефлектора, и в лаборатории. Решение мага моментально повлекло лекцию о том, как правильно путешествовать по эфиру и ориентироваться в сердцах, висящих там, словно виноградные гроздья, в Южном саду. Любое сердце, яко ласкал пальцами воздух, обладает своим неповторимым звучанием и уникальной частотой потому ошибиться в выборе объекта невозможно. Однако в полете следует избегать доминант, субдоминант, а также синкоп», — наставлял он. «И держитесь мажора. Мажор придаст гондоле устойчивость, ведь «дурус» на латыни... Однако «где мне ее взять?» — перебил его Иеронимус». Как и любой эфирный транспорт, гондола генерируется вашим звучанием и соответствует личному внутреннему аккорду». «То есть на гондоле гения «я не прокачусь», — холодно пошутил маг. «Ваша собственная будет ничуть не хуже», — уверил его пуп. «Но если гондола вам не по душе, сорудите себе ладью». «А как звучит ладья?» Якоб что-то напел про себя. «Не так плоско, как ялик», — и не так глубоко, как Филюка. «Скажите, профессор, — между делом поинтересовался Ногус, — а в ваше сердце я бы тоже мог попасть?» Пуп тут же сник. «О, это совершенно запросто!» — вздохнул он. «Уж куда-куда, а туда может попасть любой желающий. А вы сами-то там бывали?» «А на что мне это?» — якобы полез в книжный шкаф. «Мне о себе и так все известно». «Вы уверены?» — маг поглядел в его широкую спину. «Я про себя такого сказать не могу». «Ну, это чужая душа потемки, а своя». «Хотя мне следовало чаще заглядывать в себя, тогда бы я не сделал столько ошибок», — ученый протянул ему раскрытый атлас. «Координаты вашего сердца?» Ногус всмотрелся в пунктиры меридианов и параллелей на карте крайние эфирные Праги, хм. уж не та ли лужайка где вы катались на пони. Якоб согласно вздохнул. Мак заложил страницу пальцем и тоже вздохнул. Вас что-то беспокоит? Спросил внимательный пуп. Ногу вздрыгнул ногой, вытряхивая избрюченный сплюснутый лимон. А что вы скажете на это, профессор? Браво! Мак только фыркнул. «Вам не кажется странным, что из меня сыплются фрукты?» — спросил надменным тоном. «А что ж странного, вы же фокусник». «Я не собирался показывать вам никакой фокус», — скривил губы маг. «Этот плод появился сам по себе, как только я подумала о вашем сердце». «О моем сердце», — удивился профессор. А «Вы разве ничего не почувствовали?» «Было немного щекотно», — деликатно заметил пуп. «Вы на него наступили?» — поднял фрукт с пола. «Нет», — Мак одернул манжеты. «Этот лимон уже был выжат». «А где же сок?» «Вот в этом и вопрос», — ногу поморщился. «Где же сок?» «Знаете, я бы хотел, чтобы вы исследовали моё внутреннее тело». «Но предмет чего? Соковыжималки?» Пуп взвесил лимон на ладони. «Или хотите знать, кто пьет ваши соки?» выразительно посмотрел на дверь. Иронимус не обратил на этот жест никакого внимания. «Ой, я не шучу, профессор», — заметил мрачно. «Думаю, моими желаниями могут распорядиться не так, как я того хочу». «Простите», — якобы протянул фрукт хозяину. «Как вашими желаниями может распоряжаться кто-либо, кроме вас самого?» Мак отстранил лимон атласом, держа палец между страниц. Вы, увы», увы. — «Всем нам кажется, что мы себя знаем. Даже вы, профессор, с вашим опытом так говорите. Но иногда человек делает что-то, чего никогда бы не сделал, и потом не может это объяснить». Его голос сломался. Пуп смотрел на бледную, впалую щеку артиста, на аккуратную щеточку усиков, под длинным, крючковатым носом, чувствуя, что должен сказать что-то успокоительное и вместе с тем глубокомысленное. «Мы часто относимся к нашим делам и словам не так, как относились бы к себе самим. Он протянул руку, но положить на плечо патрона не решился. Мы относимся к ним как к посторонним, забывая, что они наши дети, доказательство нас самих в этой короткой жизни. Мы упускаем, что каждое дело, мысли, слово имеют место и время, а значит, и сердце, и судьбу». У них такое же право жить, как и у людей. Более того, некоторые слова и дела намного жизнеспособнее нас. Человек уже и в помине нет, а его дела и речи здравствуют и поныне, да еще потомство приносят. Вот она, плодородная почва пустоты. Вот он, бессмертный невидимый мир, произнес с пафосом и тут же подумал, что мог еще больше расстроить собеседника. Но Иронимус сам ободряюще хлопнул его по спине. Да, именно так. А вот вы, профессор, не могли бы слетать ко мне в сердце и посмотреть, все ли там в порядке? Пуп всплеснул ладонями. Помилуйте, я же не думал, что вы серьезно. Это нарушает всякую научную этику, заволновался он. Посещая чье-то сердце, я не имею права знать его хозяина, иначе это будет форменной слежкой, подглядыванием. А если я... «Предоставлю нотариальную доверенность». «Нет, и не просите», — уперся ученый. «Это единственное, в чем я вынужден вам отказать. А во всем остальном я к вашим услугам». Мак задумался, обмахиваясь атласом. Тут дверь без стука распахнулась, и в лабораторию, цокая каблучками, вбежала Медина с игуаной на руках. «Ах, вот ты где, Ироша», — сказала, не замечая профессора. то-то одирижабль на месте». Пуп коротко поклонился и поспешил к шкафу пустоскопа, где и заперся. Ногус несколько мгновений глядел отсутствующим взглядом на женщину и вдруг сорвался с места, направляясь к выходу. Медина недовольно хмыкнула и поспешила следом. Что-то ты частенько стал исчезать, сказала капризна. Тебя ждали в Америке, ты не появился. Ждали в Канаде, этих тоже прокатил. Что ты задумал? она заметила атлас. «Что, готовишь новый аттракцион?» — сменил тон. Ногус вошел в свой кабинет и стал торопливо доставать карандаши и листы кальки. «Что-то грандиозное?» — Медина забралась ногами на диван. «О, до тебя далеко!» — он раскрыл атлас и положил на карту лист кальки. «Кто еще из ревности уничтожит целое королевство?» Красотка коротко хохотнула, а игуана в ее руках зашипела, показав язык. «Кстати, ты последний из Высшего Совета. Не думаешь вернуться на родину?» «Это для чего?» «Там у вас настоящий рай», — он почесал кончик носа, — «для фруктов». «Нельзя же упускать такой шанс!» «Ах, вот-то о чем!» — Медена пустила ящерицу ковылять по полу. «Надеешься получить скидку?» Иронимус ничего не ответил, усердно водя карандашом по кальке. Для меня шанс там, где я пожелаю. Захочу здесь и сейчас, так я твоим альпом хребет сломаю, как этот, она пощелкала пальчиками. Пришел, увидел, всех поставил на рога, как его Македонский. Ю лице зря победе над понтийским царем фарнаком, мака взглянул из лобья. И С некоторыми неточностями, но в тебе звучит королева завоевательница. Медина присела на край стола. Что у тебя на уме? «Есть кое-что. Если профессор не подведет с амальгамой, из тебя правда можно будет сделать королеву». «Неужели?» «Ты получишь горячую любовь новых подданных», он тщательно очертил группу объектов на карте, «а мои плантации увеличатся еще в число раз». Женщина с сомнением взглянула на значки, которые выводил маг. «У тебя уже есть прибыльное дельце?» «Стоит ли рисковать?» «Я не коммерсант», — он поднял бровь. «Я художник». «О, вы все так говорите», — женщина расхохоталась, «а сами дурачите людей музыкальными лимонами». «Мои лимоны правда музыкальные», — Ногус вскинул голову. «Я не виноват, что в тебе нет музыки». «Да ее во мне хоть отбавляй, это ты неважный фокусник». «Тогда тебе просто повезло». «Ты не знаешь, что это такое — быть выжатым лимоном!» Медина соскочила со стола. «Слушай, а зачем тебе этот помешанный профессор?» — развернулась на каблуках. «И вообще благотворительность. Один ревущий кусок собора стоит целое состояние. Если так мешают лимоны, не сомневаюсь. Но вряд ли ты поймешь, зачем мне профессор. Нет музыки, нет фантазии». Он достал из ящика логарифмическую линейку. — Но ты права, наш гений с приветом даже не удосужился запатентовать собственные изобретения. — Так сделай это сам. — Уже сделал. Красотка снова хохотнула, обеими руками взбивая волосы. — А он не догадывается? — Сам попросил. Мол, на кого патент не важно, главное, чтобы служило людям. Она подошла ближе. — А знаешь, что профессор выкинул тогда в дирижабли? тряс контрактом и говорил, что его подписывал какой-то жабон. Спина Ногуса напряглась, и он несколько мгновений сидел без движения, а когда повернулся, на его лице была растерянность. «Жабон!» — низкий голос мага дал петуха. Пуп говорил о жабоне. «О Жаке или Жане!» Женщина изучала его бескровное лицо, ставшее совершенной восковой маской — «Все-таки встретились», — процедил он сквозь зубы. «Что?» — Медина заглянула сбоку. «Еще один неудачный трюк». Иронимус встал и отошел к окну, за которым темнела махина-дирижабля. «Когда же он успел?» — приложил пальцы к колбу. «Когда мы были в Берлине или в Цюрихе?» «Нет, дьявол, наверное, тогда в Праге». «Да кто такой этот жабон?» «Никто!» — его голос натянулся, превращаясь из баса в тенор. «Моя бледная тень!» — если он сжал кулачки и замолчал, двигая желваками. «Что? Что?» — Медина смотрела с нескрываемым любопытством. Ногу зашагал по кабинету, пиная что-то бесплотное. «И что же это за человек такой?» — она не сводила с него глаз. «Что так досаждает нашей знаменитости?» Мак посмотрел отсутствующим взглядом. «Это не человек», — выдавил, опускаясь на диван. «Вот так-так. А я все думала, это ты не человек. То ты есть, то тебя нет, словно летучий гренландец. И откуда твой жабон взялся? Ну уже расскажи свою историю». И Иронимус глядел прямо перед собой. Кажется, начал неровным голосом... Мы были знакомы еще перинатально. Какая еще перинаталья красотка поморщилась. До рождения, боже мой. Да как это может быть? Она подвинула стул, садясь напротив. Я же говорил, в тебе нет музыки, пошутил Мак мрачно. Может. Может быть, еще и не такое. Ну и кто этот ужасный жабон? Расскажи скорее. Мы... Он сглотнул... Вместе росли. «Вы что, жили по соседству?» и Медина уставилась на капельку, выпалшую на выпуклый с глубокими залысинами лоб. «Нет, он... он...» Первое слово прозвучало басом, второй — тенором, третье дискантом. «Он... мой брат». Мак поднялся, прошел к столику с графинами, плеснул в стакан с толстым дном, но так и не тронул. Ты никогда не говорил, что у тебя есть брат. Медина повернулась в пола оборота. Сначала он был крохой. Я за ним ходил, как за своим младшим братом. Потом подрос, я помогал ему во всем. А потом... Что, что, потом? Он перерос в меня и стал старшим. Вот так номер усмехнулась красотка. Что, родным? Да убито выдохнул Иеронимус. «Родным, родным, родным!» — повторил с горечью. «Но если вы родные братья, почему вас по-разному зовут?» Словно не слыша ее слов, мужчина принялся ходить взад-вперед по комнате, сжимая и разжимая худенькие кулачки. «Стоит мне только подумать о чем-то, жабон уже это делает. Стоит куда-то пойти, жабон уже маячит впереди на дороге». «Стоит услышать музыку, она уже урчит у него в желудке. Найдешь что-то новое, смеется, что устарело. Все стоящее тут же забирает, даже самый ничтожный огонек, искорку. Ему все мало, мало, мало!» Он запрокинул голову, его руки не находили себе места. «Ну-ну, дальше, дальше». Медина с наслаждением наблюдала, как патрон корячится, стоя перед ней. Ногу с каким-то болезненным упоением продолжал свой монолог, где каждое слово играло в классике или скакало через ступеньку вверх-вниз, но до родного баса так и не опускалось. «У него какой-то дьявольский нюх, которого у меня нет. То он внутри меня, будто я его проглотил, то пожирает со всеми потрохами». «Ого!» — Медина хохотнула. «Вы с вашим братцем прямо от Элла и Клеопатра». «Вертит мной, как вздумается, забирает все по-настоящему ценное, а мне эти проклятые лимоны. Я уже смотреть на них не могу, меня от них воротит, они всюду, всюду, всюду!» «А я думала, лимоны тебе нравятся?» В ее голосе слышалось разочарование. «Да и кем бы ты без них был? Кроликов из шляпы вытаскивал?» Иронимус вспомнил, что он не один отвернулся к окну и застыл, устремив взгляд на дирижабль. «Ну, удивилый, роша, Медина отцепила игуану от портьеры. «Давай, пожалуйся еще. Пусть моя малышка Арафа узнает, какой ты слезняк». «Нет», — пробасил Нокус, сжимая кулачки. «Хватит». Ну и славно она прижалась к ящерице щекой. «Хоть голос к тебе вернулся». Из лаборатории разнеслось переливчатое пение органа, приглушенное стенами и перекрытиями. «О, Мальбрук в поход собрался!» — красотка хохотнула. «Похоже, пора и мне отчаливать!»